Лого Тектон. Целеполагание в искусстве. Нейросеть как модель души. С формальной точки зрения рисующие нейросети представляют собой программный преобразователи Text-to-Image, то есть текст в изображении. Ранее мы обсуждали, какие именно причины, связанные с историей возникновения моделей, лежат в основе подобного подхода и, если угодно, идеологии. Однако упомянутое обстоятельство хорошо согласуется с распространенным мнением, будто в центре любого произведения находятся некие слова. Последний тезис можно трактовать с разных сторон. Для начала в очередной раз отметим, что огромная общая проблема восприятия искусства, особенно в нашей стране, связана с вбиваемым в школах подходом, который зиждется на вопросе, что хотел сказать автор. Казалось бы, здесь тоже имеются в виду слова – Заниматься критикой данного вопроса можно едва ли не бесконечно, но фантом истины в нем маячит в силу единственного обстоятельства. Отбросив первое слово, а также вопросительный знак в конце, мы получим ключевую причину возникновения любого произведения. Она именно в том, что автор хотел сказать. Режиссер Станли Кубрик утверждал, что все, что может быть написано или придумано, может быть и снято. Заметим, что последняя фраза вовсе не льет воду на мельницу упомянутого школьного подхода. Во-первых, она о другом. Ее высказал кинематографист, большинство фильмов которого являются экранизациями литературных произведений. Во-вторых, каждая работа Кубрика вовсе не равна своей книжной первооснове, а порой обходится с последней достаточно вольно, используя текст лишь как отправную точку или набор портретов персонажей. В-третьих, сказанное режиссером совершенно не значит, что снятое может быть потом написано. И, наконец, в-четвертых, довольно глупо полагать, будто только написанное может быть снято. Тем не менее, людям нравится верить, что в центре каждого произведения находится некая идея или мысль. Разумеется, сразу возникает вопрос: а что такое идея? Отвечать на него мы не станем. Важно другое. Когда ранее мы создавали картину Вера, смотрите иллюстрацию 18, в приложении к этой аудиокниге мы не сообщали нейросети, в чем заключается идея веры. Более того, безусловно, модель организована так, что нельзя сказать «бутанно» и «известно». Искусственный интеллект лишь пытается сгенерировать изображение, соответствующее с одной стороны запросу, а с другой – ожиданием моде или вкусу. Картина рождалась вовсе не из идеи или мысли, а из того, что люди привыкли видеть, как визуальное их воплощение. Казалось бы, только что нам удалось объяснить словами, что стоит за конкретным произведением. Заметим, объяснение весьма своеобразное. Оно помогает понять «как», но не говорит «что». В частности, в нем не фигурировали «девочка» идея веры, идея картины веры, идея визуального воплощения идеи, и тем не менее найденные слова что-то да объясняют по поводу происхождения образа. Множество полярных точек зрения, сталкивающихся взглядов и полемизирующих школ примеряет следующее суждение. За художественным произведением, вне зависимости от вида искусства и даже от того, создано оно человеком или нейросетью, стоит, пусть не идея, но нечто имеющее или, по крайней мере, могущее быть облаченным в форму текста или высказывания. Только опять-таки, что это за текст или высказывание? Быть может, в центре описания само по себе это похоже на правду, хотя есть существенное «но». Как правило, описание вторично по отношению к произведению. Оно появляется позже, не предшествует ему. И, разумеется, вновь возникает вопрос относительно того, сколь исчерпывающим или хотя бы репрезентативным описание может быть. Если обсуждать творчество Декирика с нейрокритиком или искусствоведом-человеком, то они оба в первую очередь отметят в визуальном стиле итальянца римские аркады, хотя скорее греческие, поскольку художник впитал античность с молоком матери гречанки. Длинные тени, нелогичные перспективы. Это будут наиболее часто повторяющиеся слова. Примерно то же самое можно сказать и о следующей картине, которую трудно отнести к удачным работам нейросети. Смотрите иллюстрацию 65. Кто-то добавит к описанию полотен де Кирика слова метафизика, сюрреализм, что на самом деле будет не совсем верно с точки зрения жанра, подчеркнет геометричность форм, элементы античности, безжизненность, жгучий свет, не солнце, а именно свет, архитектурный аскетизм, однородность оттенков стен, статичность, в отличие от Дельво, одиночество, сочетание живого и неживого, где первое от второго едва ли отличимо, но… Чем больше слов, тем труднее это все представить. Так ли многоперечисленное позволяет понять о стиле и особенностях художника? Если бы вы никогда не видели картины Декерика, что, надеемся, вряд ли соответствует действительности, то смогли бы вообразить их себе, исходя из сказанного. А ведь в реальности его стиль узнаваем безошибочно. Работы итальянского мастера ни с кем другим невозможно спутать. Впрочем, ладно. Допустим, в определенных пределах, поразмыслив над перечисленными штрихами к описанию, представить в значении «вообразить» какие-то полотна удастся. Но, во-первых, представить — это одно, а представить правильно — это другое. А во-вторых, восприятие картины и фантазия о картине — это совершенно разные модусы. И последнее имеет куда большее отношение к творчеству и созданию. Описание не исчерпывает произведение ни в каком смысле. Его функции не связаны с возникновением прецедента искусства, оно не является источником. Продолжим с Декирика и рассмотрим его полотно 1914 года «Тайна и меланхолия улицы. Девушка работает с обручем». Описать эту работу словесно, не придерживаясь лапидарности и конкретики промта, можно так. Девушка катит обруч по залитой ярким светом улице между двух аскетичных крупных зданий с аркадами. Небо при этом парадоксально темное. Жирные длинные тени устремлены ей навстречу. Стиль сюрреалистических архитектурных пейзажей в темной изумрудной гамме. При желании можно отметить также тень крупного мужчины, который как бы скрыт за углом, и то, что у ближнего здания стоит распоряженный цирковой вагончик с гостеприимно открытыми дверями, а на заднем плане развивается треугольный флаг. У Декирика есть несколько вариаций этой картины. Автор этих строк говорит о первой, написанной в 1914 году, где аркады более темные, присутствует именно цирковой вагончик на колесах, а также нет красного и зеленого тюков в тени на переднем плане. Занятно, что вторая версия, будучи созданной в 60-е, подписана самим художником 1948 годом. Такова очередная деталь его метафизического мира. Каждый из слушателей представит что-то свое, но в большей или меньшей степени под это описание попадают и все следующие картины, созданные четырьмя разными нейросетями. Смотрите иллюстрацию 66. Нашей задачей в данном случае было вовсе не воспроизвести полотно де Кирика по вербальной инструкции, а показать, и, надеемся, это удалось, что почти все приведенные работы, согласуясь с описанием, достаточно интересны, будучи непохожими между собой. Попробуем подключить к разговору нейрокритика в лице текстовой модели. Обсудив с чат GPT эстетику де Кирика, мы получили множество формулировок в духе. Его художественный стиль характеризуется метафизическими пейзажами с изображением пустынных городских ландшафтов, украшенных классической архитектурой. Работы мастера создают атмосферу сюрреалистической неподвижности, включают в себя символические элементы, такие как статуи и геометрические формы. Взаимодействие света и тени добавляет драматическое измерение, формируя мечтательную и загадочную атмосферу. Картины часто передают ощущение одиночества, а статичные фигуры усиливают таинственность и символичность его композиций. Попросив тот же чат сформулировать сказанные в виде промптов для «Миджерни», не используя фамилию художника в качестве референции, а затем отправив их рисующей модели, мы получили следующее изображение — Смотрите иллюстрацию 67 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Опять-таки, они не похожи на Де Кирика. Ближе всего, пожалуй, подходит последние, но все не безинтересны. И из каждой можно развить художественный стиль или образный мир. Грубо говоря, любая могла бы послужить наглядным примером работы некой реальной или виртуальной творческой личности. Причем, очевидно, речь не только о живописи, поскольку некоторые выглядят нарочито цифровыми произведениями, а какие-то походят на фотографии. Стилистика не в Москве. Характер не в том, как краска ложится на холст, а нейросети не занимаются подражанием. Напротив, добиться от них сходства с конкретным художественным прецедентом, типажом плода творческого сознания не всегда легко, а скорее вряд ли нужно. Тем не менее, вновь заметим, что все многообразие, запечатленное на иллюстрации 67, во-первых, родилось из текстового высказывания информации. Не будем называть ее ни описанием, ни идеей, являющейся безусловным зерном, источником для каждого конкретного изображения. Во-вторых, при очевидных различиях приведенных картин а множить их можно сколь угодно долго, Они появились из одних и тех же слов, которые были в начале и стали причиной, не столько описывая и формулируя, сколько запуская генеративный процесс. Назовем подобные порождающие высказывания термином «логотектон» от греческих «логос» слово и «тектон-строитель». Заметим, что Тектон несет в себе не просто смысл созидания, но еще и оттенок понятия «каменщик», что в нашем разговоре приобретает особое значение, поскольку привязывает к новому термину таких людей, как апостол Петр, Сократ и Микеланджело Боанароти. Еще один важный повод выбрать для данного понятия слово, составленное из греческих, а не латинских, французских, итальянских или английских корней, состоит в том, что обсуждаемая проблематика не может не напоминать о таком приеме, как «экфрасис», также имеющем эллинистическую природу. «Экфрасис» — словесное описание произведения визуального искусства. В Академии художеств бытовало следующее упражнение для учащихся. Выбиралась некая малоизвестная картина и приглашался в той или иной степени красноречивый человек, которому она демонстрировалась. Внимательно разглядев полотно, он или она отправлялся в студенческую мастерскую и описывал произведение своими словами, а начинающие художники потом пытались изобразить услышанное на холсте. Помимо технической практики, сравнение результатов с первоисточником тоже имело большое педагогическое значение, поскольку так студенты начинали понимать меру участия и описательный потенциал слов, а также роль субъекта восприятия в этом процессе. Не говоря уж о том, что сопоставлять получившееся с изначальным очень весело, практика экфрасиса может стать отличной идеей для вечеринки в компании от четырех человек. Если вам доведется поучаствовать в описанном действии в той или иной роли, этот опыт наверняка заставит задуматься об ограниченности выразительных и интерпретаторских возможностей. Но тем не менее, человек существо словесное. Мы привыкли, вне зависимости от эффективности и успешности каждого конкретного эпизода, все формулировать фразами, а главное – взаимодействовать друг с другом с помощью слова «форм», передавая посредством них опыт и чувства. Уже упоминавшиеся Ницше и Витгенштейн активно и с разных сторон разрабатывали проблематику «мир как текст» или «текст как мир». Это вообще одно из магистральных направлений, непосредственно сопряженных с ключевыми вопросами философии. Потому его затрагивало великое множество мыслителей – Жак Дорида писал «Нет ничего, кроме текста». Мишель Фуку отмечал, что именно эпистомы определяют исторические периоды, и, кстати сказать, понятие нейронных сетей наверняка войдет в число таковых для нашего времени. Сказанное имеет целью пояснить. Не стоит думать, будто понятие логотектона имеет больше отношение к рисующим моделям, нежели к человеческой практике искусства. В интервью Олвину Тофлеру, опубликованном в январском номере журнала Playboy за 1964 год, Владимир Набоков сказал, «Я знаю больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не зная большего». По сути, это как раз про логотектон, но вовсе не про идею. Людское центрическая природа – одна из причин, почему литература занимает особое, чтобы не сказать, привилегированное место среди искусств. Она использует тот арсенал, который не чужд каждому человеку. Согласитесь, даже степень изучения словесности в школе не с вниманием, уделяемым, например, живописи или музыке. Мы сейчас не обсуждаем справедливость такого положения дел, но факт остается фактом. Литература имеет способы непосредственной передачи мыслей, эмоций, идей и логотектонов. А ведь если вдуматься, то упоминавшаяся нами ранее тючевская фраза «нам не дано приугадать, как слово наше отзовется» имеет отношение именно к последним. То самое слово не обязательно становится идеей, но отзывается за счет того, что в нем есть генеративный потенциал. С исторической точки зрения, то, что не формулируется, не передается через поколение, а значит, не сохраняется. Тем не менее, спектр феноменов, перед которыми язык оказывается беспомощным, манит писателей уже давно. Почему? Дорогой слушатель, доводилось ли вам бывать в ситуациях, когда вы будто бы теряли дар речи? Помните их? Это было что-то необычное, значительное, много ли до или после происходило того, что оказывалось существеннее. То-то и оно. Заметим, здесь нет никакого конфликта или противоречия с рассуждениями ранее. Ведь как раз все сформулированное в предыдущем абзаце является логотектоном. Такие мысли становились причиной появления многих текстов, хотя даже не оказывались частью содержания. Более того, сказанное вполне может быть классифицировано и как идея, ведь люди с маниакальной настойчивостью пытаются отыскать последнее везде. Почему мы так любим понятие идеи, даже не отдавая себе в этом отчета? Дело в том, что оно – фундамент, сопровождающий человечество на протяжении огромной части истории. Мы привыкли к нему, возводя его к фигурам Демокрита и Платона, которые уже давно приобрели черты мифологических. Идея – это духовные единица, обладающая ценностью. Это мостик, соединяющий умозрительный для многих, и эфемерный мир с миром материальным, не столько денежным, сколько осязаемым. Мы инстинктивно ищем идею по тем же самым причинам, по которым пытаемся отыскать смысл. Факт существования идеи успокаивает нас даже в том случае, когда смысл остается таинственным, непознаваемым или просто слишком сложным для понимания конкретным индивидам. Мало того, что идея придает ценность чему бы то ни было, она еще и сама обладает ценностью автономно, безусловно, и, пожалуй, с претензией на объективность. В 1967 году американский художник Сол Левит, одна из ключевых фигур минимализма и концептуализма, лишь констатировал то, что давно витало в воздухе. Идеи сами по себе могут быть произведениями искусства. Смотрите манифест «Заметки о концептуальном искусстве». Все идеи не обязательно должны быть воплощены в жизнь. Произведение можно понимать как проводник от сознания художника к сознанию зрителя. Сравните с тем, что мы говорили ранее про мостик. Однако оно может никогда не достичь зрителя или никогда не покинуть сознание художника. И ведь в сущности Марсель Дюшан, заявляя, что искусство есть выражение сознания, лил воду на ту же самую мельницу. Иначе, но в аналогичном направлении двигался французский новатор и в Кляйн, когда помещал в каталог свои несозданные произведения. Согласитесь, как и нейросети, это здорово экономило время. Грубо говоря, существование идеи Кляйну, Левиту и многим другим оказывалось достаточно, поскольку она очень легко связывается с целью, которая в свою очередь сообщается со смысленностью, обусловленностью и причинностью. Отметим, последние три понятия многими людьми различаются с трудом. Иными словами, цель, вытекающая из идеи, отвечает на вопрос «зачем?». Так в сферу духовного проникает в том числе и практический смысл. Не будет большим преувеличением сказать, что вопрос цели в искусстве – один из принципиальных, поскольку даже не конкретная ее формулировка, а одна лишь точка зрения по поводу существования и локализации цели разделяет профессионалов и любителей на лагеря и школы. Честно говоря, по этому поводу было бы несколько удобнее рассуждать по-английски, ведь в этом языке различаются понятия aim, purpose, objective, goal и target. Далее мы будем говорить о цели именно в значении purpose, то есть назначение. Обозначенная проблема сразу порождает лавинообразный поток вопросов. Сначала самое базовое разваливается на два, казалось бы, близких на уровне слов, но чрезвычайно далеких по своей сути. Первый. Какова цель искусства как практики? Второй. Какова цель конкретного произведения? Последний множится, плодя себе подобных словно бактерий в сахарном сиропе. Какова цель произведения для автора? Какова цель произведения для зрителя? Какова и существует ли цель произведения без относительного восприятия? Действительно, ранее мы немало рассуждали о художественных организмах и их самодостаточности. Как именно разговор о цели связан с разговором о смысле, однако принципиальное значение имеет следующий вопрос, стоящий в себе намеки на многие ответы: а можно ли создать бесцельное произведение искусства? И, судя по всему, нет. Созданное как итог базового действия элементарного неделимого акта, в художественном мире в любом случае результат чего-то, например, мысли или порыва, автор хотел сказать, отражение чего-то, например, идеи или впечатления, воплощение чего-то, например, образа или желания. Даже если источником стала не мысль, порыв, идея, впечатление, образ или желание, то произведение рождается из того, что в сознании Создателя может быть сформулировано словами» и смежные концепции отстаивали, например, такие ученые, как Ноам Хомский и Джерри Фодер. Справедливости ради отметим, что у подобного взгляда имеются и критики, в частности, Рассел херберт с его идеей не символизированного мышления. Однако наше рассуждения не противоречат и ей. Собственно, именно это мы ранее назвали логотектоном, подчеркнем. «Может быть сформулировано» вовсе не значит, что это обязательно формулировалось или что формулировка как-то соответствует результату за пределами разума автора. Более того, нельзя исключать и следующий порядок событий. Образ или ощущение возникает без слов, но неизбежно обрастает имя при дальнейшем обдумывании. И вновь принципиальный момент. Вполне может статься, что значение эти вокаблы имеют лишь в голове создателя и теряют его, выливаясь в произведение. «Последнее в идеале обретет собственное значение, но уже в сознании публики». Здесь хочется привести мнение Марка Ротко. Художник многократно заявлял, что люди, которые плачут перед его работами, понимают их гораздо лучше, чем те, кто рассуждает о том, что хотел сказать автор. Да, эмоциональное восприятие не выливается в слова. Но, во-первых, это не значит, что оно не может быть сформулировано, а во-вторых, не значит, что у ротка не было логотектонов». Они точно были, поскольку художник невероятное количество раз подробно излагал свои творческие принципы. Просто между формулировкой создателя и формулировкой зрителя нет знака равенства. Он и не нужен. Так или иначе, базовая единица мышления — это слово. Великий, что бы мы ни говорили, в начале аудиокниги лингвист Ноам Хомский, автор, помимо прочего, концепции универсальной грамматики, вообще связывал эволюционные появления языка с тем что у людей возникла потребность в обдумывании, даже не в обсуждении, более сложных мыслей. И именно потому, кстати, работу сознания довольно удобно рассматривать как форму общения. По тем же причинам многие изобретают и конструируют себе произвольных партнеров в таком диалоге, с чем в свою очередь связаны стереотипные и романтические представления по поводу вдохновения, озарения и тому подобного. Люди выражают мысли посредством языка в течение сотен тысяч лет. Многие ученые полагают, будто именно в этом кроется отличительная черта нашего биологического вида от других. Впрочем, именно этот вопрос гораздо более дискуссионный, чем многие другие, озвученные ранее. Однако исследователей всегда занимал вопрос о том, насколько связаны слова с непосредственной способностью человека мыслить, и большинство считает, что думаем мы тоже высказываниями, хотя иногда грамматика, синтаксис и даже язык мышления отличаются от речевых. Если что-то представляется нам невыразимым, то одна только декларация данного обстоятельства уже является вербальным выражением, указывающим на довольно специфический и не столь широкий круг феноменов. Более того, мы прежде отмечали, что литература, живопись и другие виды искусства знают немало примеров, когда данное утверждение, порой с дополнительными вводными, служило логотектоном. Следует вывод, что, судя по всему, бесцельным для автора произведения быть не может. В случае искусственного интеллекта как созидательной инстанции этот вопрос решается еще проще. Какова цель модели живописца? Очевидно, сгенерировать картину, соответствующую запросу. Более того, даже у нового художника, человека, оперирующего нейросетью, имеется цель, формулируемая словами, иначе он не отправил бы промт. Однако вернемся к принципиальным проблемам и более традиционному искусству. Мы подчеркивали, но это не лишнее повторить, то, что у автора существовала цель, вовсе не означает, что в ходе творчества он сам нуждался в том, чтобы ее сформулировать, а следовательно, пожалуй, нельзя быть абсолютно уверенным даже в том, что он отдавал себе в ней отчет. Заметим, возникает еще больше сомнений по неоднократно озвученному поводу, должна ли зрителя волновать или хотя бы интересовать цель создателя произведения. Однако, к сожалению, существуют скверные традиции восприятия, Если вдруг у потребителя вопрос о цели автора все-таки возникает, и ему в силу тех или иных причин не удается найти ответ, то намечается некоторая проблема. Такие варианты, как «я не могу понять цель, поскольку автор не смог ее достичь», «плохое произведение», «я не способен понять цель, поскольку мышление или знания автора превосходят мои, и цели не существовало вообще», скорее всего окажутся равнозначными. В то же самое время, как мы выяснили ранее, если бы цели не существовало, то не было бы и самого произведения. В конце концов, стоит вернуться к определениям, которые мы приводили в начале настоящей книги, к словам Ральфа Уолда Эмерсона. «Сознательное выражение мысли с любой целью – это искусство». По мнениям Йозефа Бойса, Иоганна Вольфганга Гёте и многих других – Выходит, зритель, который надумывает цель, сколь угодно далекую, оттолкавшей автора вперед, в любом случае оказывается ближе к истине, нежели тот, кто отказывает ей в существовании. Однако есть ли общая цель у искусства как такового? Подобный вопрос, возникающий перед зрителями не так уж часто, носит менее практический, но значительно более принципиальный характер. Уже упоминавшийся Теофель Готье ратовал за искусство ради искусства и бесполезную красоту. Смотрите предисловие к роману «Мадемуазель де Мопен» 1835 года. «Подлинно прекрасно лишь то, что не может приносить никакой пользы. Все полезное и безобразно, поскольку выражает потребность, а потребности человека пренебрежимы и отвратительны». Такая достаточно резкая формулировка отражала точку зрения многих мыслителей и художников. Парижская богема и лондонский эстетизм – лишь наиболее заметные из явлений, поднявших искусство ради искусства на Харугве. Кстати, в Западной Европе XIX века подобное воззрение сыграло существенную роль для утверждения безусловной ценности свободы, поскольку социальное значение и влияние искусства были достаточно велики. Главная затея, то есть цель, конечно, состояла в том, чтобы оторвать художественные от дидактично навязываемых ему морали, пользы, реализма, литургической, сервильной и прочих функций. Обсуждаемый взгляд бытовал до и сохранился после. Скажем, британский философ, неогигельянец Робин Джордж Коллинвуд писал, что у подлинного искусства не может быть никакой цели. Смотрите книгу «Принципы искусства» 1938 года. Вот только штука в том, что быть принципиально бесцельным это тоже цель, причем довольно строго определенная и трудно достижимая. На самом деле тот факт, что они и присоединились к дискуссии о художественном то ли в качестве фигуранта, то ли в качестве аргумента, то ли в качестве участника, меняет взгляд в том числе и на рассматриваемый вопрос. Если, скажем, у изобразительного искусства как такового существует некая общая цель, то вероятнее всего она, вне зависимости от ее познаваемости, локализуется где-то в достаточно обширной рисующей нейросети. Последнее действительно вполне может оказаться вместилищем такой цели, поскольку является бы не что иное, как своего рода модель платоновской мировой космической души. Напомним, по Платону душа каждого человека – это осколок упомянутой Вселенной. Важным свойством этих осколков является то, что они тоскуют по идеалу, по тому целому, частью которого некогда были, и стремятся с ним воссоединиться. Такова их призрачная и бесконечно далекая цель. Таково естественное свойство человека. Когда мы учимся, развиваемся нравственно, духовно и интеллектуально, мы как бы вспоминаем, частью чего являлась наша душа, и движемся по направлению к идеалу. Исторически позже концепция мировой души была заменена на Иисуса Христа, и так возникло христианство. Не станем утверждать, что нейросеть моделирует описанную Платоном сущность хорошо и эффективно, однако в истории человечества прежде не было ничего, что подходило бы на подобную роль. Модель вмещает мириады осколков душ творческих людей, и пусть она не витает в империях, как полагал греческий философ, но он же просто ничего не знал об облачных хранилищах.